Леон Бакст Лев Самойлович Розенберг, будущий Леон Бакст, родился в мае 1866 года в городе Гродно в семье ученого-талмудиста. Страсть к театру и рисованию проявилась у мальчика очень рано. Отец, считавший это увлечение помехой делам и будущей карьере, запрещал сыну рисовать. Но Лёва продолжал свои занятия тайком по ночам. Побежденные его упорством, родители решили обратиться за авторитетным суждением к известному скульптору Марко Антокольскому. Рисунки мальчика заслужили благосклонный отзыв, и это открыло ему дорогу к художественному образованию. В 1883 году юноша поступил в в Петербургскую академию художеств, в которой не слишком усердно проучился следующие четыре года. Потом он занимался живописью у Альберта Бенуа, зарабатывая на жизнь и оплату уроков иллюстрированием детских книг. В первый раз художник рискнул выставить свои работы в 89-м году. И именно тогда принял эффектный псевдоним «Бакст». Это была фамилия его деда с материнской стороны, с которым Леон очень дружил в детстве. В 93-м году Бакст уехал в Париж, где занимался живописью в студиях французских художников. Жизнь его во французской столице была трудной, так как родители перестали помогать сыну. По возвращении в Петербург произошло очень важное для Бакста знакомство с кружком Александра Бенуа. Вскоре Бакст стал одним из самых активных деятелей общества «Мир искусства» и журнала под тем же названием, где он возглавлял художественный отдел. Написанные Бакстом портреты Бенуа, Дягилева, Айсидора Дункан, Жана както Константина Сомова и Андрея Белого впервые появились на выставках «Мира искусств». Впрочем, его живописные работы не приносили особых доходов и Бакст преподавал рисование детям великого князя Владимира. В 902-м он получил заказ от государя изобразить встречу русских моряков в Париже. Тогда же Бакст попробовал свои силы в оформлении балета «Фея кукол». Его эскизы, декорации и костюмов вызвали всеобщее восхищение. В этой области Бакст, писал позднее Александр Менуа, с первых шагов занял прямо-таки доминирующее положение, и с тех пор так и остался единственным и непревзойденным. Во время работы над феей кукол зародился роман Бакста с любовью Третьяковой, дочерью Павла Михайловича Третьякова, знаменитого коллекционера и создателя Третьяковской галереи. Молодые люди решили пожениться, но тут возникло препятствие из-за религиозной принадлежности Бакста, и он, всей душой любя свою невесту, перешел из иудаизма в православие. Однако брак оказался недолгим. После развода с Третьяковой в 909 году Бакст демонстративно возвратился в иудаизм. Власти по-своему отреагировали на этот шаг, Они выслали знаменитого живописца из Петербурга, как еврея, не имеющего права жительства в столице. Тогда Бакст, взяв с собой младшую сестру и ее четверых детей, навсегда уехал в Париж. В России после этого он бывал только краткими наездами. В том же году началось сотрудничество Бакста с Сергеем Дягилевым, который представлял Парижу свои русские сезоны. Бакст оформил для него балет Клеопатра. Партию царицы танцевала здесь Ида Рубинштейн. Невероятно эротичные костюмы и разноцветные парики, созданные для нее Бакстом, немедленно нашли отражение в парижской моде. В 910 году французы были восхищены новым балетом Дягилева «Шахерезада», декорацией и костюмы к которому также были выполнены по эскизам Бакста оформление спектакля исключительное по красоте и выразительности свело париж с ума с него началась европейская слава багста александр Бенуа писал багству принадлежит честь создания Шахерезады как зрелище и зрелище изумительного я бы сказал невиданного за двумя упомянутыми балетами последовали нарцисс давни сыхлоя карнавал «Видение розы», «Послеполуденный отдых фавна», «Жар птица», «Синий бог» и другие. И каждая новая работа художника восхищала, поражала, очаровывала по-новому. Вскоре Париж забыл, что Бакст иностранец, что он корнями своими в России. Законодатели парижской моды стали пропагандировать стиль багста К нему обращались с заказами на эскизы костюмов. Это чрезвычайно увлекло художника, и он создал серию великолепных костюмов, а также рисунки ткани. Бакст сумел ухватить тот неуловимый нерв Парижа, который правит модой, и его влияние в настоящую минуту сказывается везде в Париже, как в дамских платьях, так и на картинных выставках, писал в 911 году Максимилиан Волошин. Идеи бакстовских костюмов в восточном, индийском, античном стиле использовал модный дом Пакен и модельер-новатор Поль Пуаре. Скорость, с которой женщины реагировали на каждую его фантазию, изумляла самого Бакста. Он писал, «Парижанки так уж созданы, что все их поражающее на сцене находит себе живой отклик в моде. Только этим я могу объяснить» почему мои постановки так повлияли на постепенное преобразование женского костюма вплоть до цветных причесок. Благодаря моде имя Бахста становится известным тем женщинам, которые ни разу не видели русского балета. Художница Дымшиц Толстая, вернувшись из Парижа, вспоминала, как консержка в ее доме, показывая ей портрет Бахста в газете, сказала «Этот человек...» владеет не только театром, но и всеми магазинами, потому что они полны вещей а-ля Первая мировая война прервала спектакли русских сезонов. Бакст, находившийся в это время в Швейцарии, оказался отрезанным от Дягилева и его труппы. А после войны он уехал работать в Америку, где писал портреты, картины, оформлял спектакли многих театров, в частности для труппы Иды Теперь уже Баксту аплодировала Америка. После нескольких лет жизни он вернулся во Францию, всеми обласканный и знаменитый. В декабре 1924 года художника, находившегося в расцвете творческих сил, внезапно сразил апоплексический удар.